— Отличная конятина, особенно вон та, со звездочкой. — А вон тот короб, — парень зря приторочил к седлу, — добавил Дзяо Дай. это грозит неприятностями. — Почему? — спросил Хун. — Потому что в этих краях, — объяснил Дзяо Дай, сборщики арендной платы перевозят собранные деньги в красных кожаных коробах. Разумные люди прячут их в седельные сумки. — Этот малый, кажется, чересчур спешит, — небрежно бросил судья Ди. К полудню они добрались до последнего на их пути горного перевала. Дождь лил, как из ведра. Укрывшись под высоким деревом, одиноко росшим на плоском усту рядом с дорогой, они с высоты обозревали плодородный зеленый полуостров, землю Пенлея. Там же на уступе они наскоро пополнечали тем, что припасли в дорогу. Во время трапезы Мажун со смаком подчивал их рассказами о своих шашнях с деревенскими девицами. Судью Ди совершенно не интересовали подобные непристойные байки, но ему пришлось признать, что сами по себе они довольно забавны, и что Мажун наделен весьма язвительным остроумием. Однако, едва тот приступил к очередной истории, судья прервал его. «Мне сказали, что в здешних местах водятся тигры. Я же полагал, что эти звери предпочитают края не столь сырые». Дяудай, да то ли молчавший, откликнулся – Трудно сказать, как правило, тигры держатся выше, в горных лицах, но, коль отведали человечины, могут спуститься и на равнины. Можно устроить недурную охоту. «А что здесь говорят о тиграх-оборотнях?» — спросил судья. Мажун, испуганно оглянулся на темную чащу у них за спиной и коротко ответил. «Ничего не слышал об этом». «Не позволит ли господин взглянуть на его меч?» — вдруг молвил Дзяудай. «Мне думается, это великолепный стародавний клинок». Вручив ему меч, судья сказал, «Имя ему — Грозовой Дракон». «Тот самый знаменитый Грозовой Дракон!» — восторожно вскричал Сяо. «Клинок, о котором всякий мечник в империи упоминает с благоговением, древнейшее и прекраснейшее оружие, выкованное триста лет назад трехпалым, лучшим из оружейных мастеров, живших на земле». «Так гласит предание», — подтвердил судья Ади. Восемь раз Трехпалый пытался выковать его, восемь раз он терпел неудачу. Тогда он поклялся принести в жертву речному богу свою любимую молодую жену, коли скоро преуспеет в этом деле. На девятый раз он сотворил сей меч и немедля зарубил им свою жену на речном берегу. Тут же началась великая буря, и Трехпалый пал, сраженный ударом молнии. Его тело и тело его жены унесли ревущие волны. Этот меч уже... Двести лет принадлежит моей семье, переходя от отца к старшему сыну». Зяудай, прикрыв лицо шейным платком, чтобы не осквернить клинок своим дыханием, вытянул его из ножен. Почтительно держа меч на ладонях, он восхищался темно-зеленым блеском, острия тоньше волоса, на котором не было ни единой щербинки. Его глаза озарились нездешним светом, он произнес. «Коль суждена мне смерть от меча, молю об одном». Пусть моей кровью омоется именно это лезвие С глубоким поклоном он вернул меч судье Ди. дочь перешел в морось, они вновь сели на лошадей и двинулись вниз по склону. Там, на равнине, у обочины дороги, их встретил каменный пест, пограничный знак уезда Пенлей. Туман висел над раскисшей землей, но у этот пейзаж показался прекрасным. Теперь это была его земля. Они погнали лошадей, вечерело. Из тумана мало-помалу вырисовывалась городская стена Пенлей. Глава 3 Очевидец рассказывает о том, как было обнаружено тело. Судья встречает привидение в пустом доме. Когда всадники приблизились к западным воротам, Дзяудай обратил их внимание на городскую стену. Слишком уж она показалась ему низкой, а привратная сторожка в два этажа слишком уж хлипкой. Судя по карте, которую я видел, пояснил судья Дии, город защищен самой природой, он расположен в трех милях от устья реки, там, где в нее впадает полноводный приток. В самом же устье стоит большой форт с сильным гарнизоном, который досматривает все приходящие и уходящие суда, и благодаря этому совсем недавно, во время войны с Кореей, вражеским военным джонкам не удалось войти в реку. К северу берега обрывистые, скалистые, на юге сплошные болота. Вот почему Пенлей, имеющий единственную приличную гавань в округе, стал средоточием нашей торговли с Кореей и Японией.